И я засыпаю. Шарахнулись двери в конце вагона. От грохота я резко проснулся. Как почувствовал, что это не просто человек, то был слепыш. Есть у меня привычка раздавать не людям имена. У слепыша нет глаз и даже нет углублений. На их месте гладкая кожа, как продолжение лба. Слепыш похож на худющего подростка. Он сгорбленный, как знак вопроса. Голый по пояс, хребет торчит острыми позвонками, как гребень ящера. Руки у него длинные, а пальцы как сосиски. Он идет по вагону, расставив свои шкремболы. Склоняется то вправо, то влево, чиркает по стеклам, по стенам. Не знаю, что будет, если попасться в его лапу. Я лишний раз в бой не нарываюсь. Когда слепыш протащился рядом, я пригнулся. Рубануть бы его по руке чем-нибудь. Да хрен с ним. Пускай ходит. Когда он вышел из вагона, я опять приложился к секлу и собирался поспать, но тут из-за передней спинки поднялась бородатая физиономия. Глаза краснющие, нижние веки набухли мешками. Видно, был сильно пьющим. «Ты его видел?» – спросил он. «Ох, спиртягой от него несло». Спичку поднесешь – взорвешься». Я не хотел с ним разговаривать и притворился спящим, но этот оказался приставучим. «Но скажи, ты видел Безглазова с длинными руками?» «Видел», – ответил я. Этот Чумырь был безобидным, разве что от его дыхания можно было угореть. «Вот и я видел», – сказал он. «А ведь они не всем показываются на глаза».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 Я этих железных человечков называл развалюхами. «Вот я долго не пил, а как с ними повстречался, так снова запил», сказал бородатый с сожалением. «Так это они тебя убили или ты сам умер?» полюбопытствовал я. «Как умер?» удивился алкаш. «Я не... ой...» «Наверное, в самом деле умер?» «Ну да, вот на этом сиденье...»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 пока не загремели консервные банки на моей самодельной ловушке. Кто-то влез в дом и задел леску. Рука сжала деревянную биту. Опять этот оборванец влез через окно кухни. Это был горбун в лохмотьях, который когда-то грозился вырвать мне язык. Я ему уже выбил все зубы и рубил его топором. Он уже еле держался, чтобы не развалиться на куски. И все зная рвался ко мне, гад. Он, скрипя и охая, попёр на меня. а я его битой в ухо. «Все, больше ты ко мне не влезешь», сказал я и стал бить его со всей силы. не люди крайне живучи, но убиваемы». Он лежал на полу, а я лупил его битой по голове, пока она не треснула. И дальше бил, пока череп не рассыпался, а мозги расползлись по полу серой кашей. Я был так зол, что не мог остановиться». От головы Горбатого осталось лишь месиво из обломков костей и серой жижи. Вот я пробовал новую биту. Я сделал ее взамен старой, что была с гвоздями. Новая обмотана колючей проволокой на конце. Такое оружие было у одного негодяя в сериале «Ходячие мертвецы». Оттуда я и взял идею. Я много чего пробовал из кино. Даже пытался сражаться с нечистью бензопилой, как в зловещих мертвецах. Но это не работает.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 Да так, проведать, узнать, как ты поживаешь. Я был рад его видеть. Никаких хороших гостей у меня давно не было. Одни эти твари. И не хотелось мне жаловаться, но так и прорвало. Доконали меня эти гниды, сил нет! Знаю, знаю, — грустно сказал Руженцев. В искаженной призме глазка казалось, что он от меня далеко. Это все коротышка. Помнишь коротышку с малиновой кожей?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 К тому времени мне люди так меня достали, что откладывать дальше было нельзя. Пора. Надо решиться. Разделаться с коротышкой раз и навсегда. Пока меня не убили его посыльные. Я взял биту, подошел к двери вплотную и посмотрел. Луч ударил в глаз. Чувство, будто душа вырвалась из тела и закружилась вихрем по красному свету, пронеслась через призму глазка.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 виниловые пластинки я рыскал между полок в поиске очередной лестницы и напоролся на здоровяка. наверное он хотел казаться человеком но получалось у него так себе кожа на нем висела пустыми складками как старый водолазный костюм тот кто был под ней наверное снимал ее иногда и вымачивал в формалине чтобы не протухло что надо на моем складе с угрозой спросил здоровяк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 крикнул я, уперся спиной в стену, а ногами в ближний стеллаж и поднатужился. Полки повалились, будто кости домино. Какой был шум, звон, треский, грохот! Сколько пыли поднялось в воздух! Здоровяка накрыло грудой хлама, раздавила тяжестью полок. Когда пыль рассеялась, я увидел его костюмы с человеческой кожи и остатки настоящего тела. Оно было похоже на куски розового желе. Так тебе. «Дяденька!» Раздался сиплый голосок из глубины помещения. Там были разбитые стеклянные сосуды, а по полу растекалась мутная зеленая жидкость. В той луже валялась отрубленная взъерошенная голова. У нее шевелились губы. «Это голова меня звала?» Лицо мальчишеское, на вид лет в тринадцать. Бедный ребенок. «Дяденька, я не хотел лезть в ваш дом. Это он меня заставил», сказала голова.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 Вонзился острым краем, и я заскулил, как собака. Значит, и без моего тела меня могли ранить, а то и убить. На плече не было ни капли крови, но рана соднила. От второго замаха я увернулся, присел и дал пустоголовому по ногам. Он так и грохнулся, разлетелся на части, а голова его покатилась между стеллажами. Я поднял его руку трубу, хлопнул ей по ладони. «Хорошая труба!» не хуже моей биты. И я побежал во мрак вниз по лестницам. «Коротышка, выходи!» Меня опять накрыло муками. Я врезался в боль, в морскую волну. В реальном мире прошла еще одна секунда. Где-то очень далеко мое тело, стоящее перед дверью, содрогнулось от тяжелого удара сердца. На нижних веках выступили крохотные слезы. Я чувствовал это. «Ты сдохнешь!»